Почти все крупные современные города Европы были основаны римлянами. Париж, Лондон, Будапешт, Вена, Белград, Орлеан, София, Милан, Турин, Берн всё это бывшие римские поселения. В Римской империи было 1500-1800 городов. Для сравнения В России начало двадцатого века около семисот, при гораздо большей территории. Население города Рима на пике его могущества составляло миллион человек. После крушения империи человечеству понадобилось около двух тысяч лет, Чтобы выйти на тот же уровень урбанизации, лишь в начале 20 века население некоторых европейских городов перевалило за миллион. Огромный город непростой организм. Ему нужны системы жизнеобеспечения. Город нужно снабжать в первую очередь водой. В современных условиях Для этого создают целые водохранилища. В древний Рим воду подводили 14 акведуков с расстояния от 18 до 80 км. Далее вода разводилась по городским фонтанам, водосборным бассейнам, общественным баням и туалетам и даже заводила в отдельные дома зажиточных граждан. Это был самый настоящий водопровод, которого Европа не узнает ещё тысячи лет. Из города нужно выводить нечистоты. Знаменитая римская канализация Клака Максима Была столь велика, что обслуживающие её работники плавали по этому подземному каналу, несущему нечистоты на лодке. Причём, построена клака была Тарквинусом Спербусом ещё в VII-м, VI-м веках до нашей эры. Можно смело сказать, Что если бы не эта фантастическая канализация, Рим никогда не достиг бы такой плотности населения, никогда не стал городом-миллионником. После падения Рима в городах цивилизованной Европы канализация появилась только через две тысячи лет, а в Риме она тысячу лет существовала. Во Франции, неподалёку от города Ним, тысячи потрясённых туристов рассматривают мост через реку Гар, построенный древнеримскими инженерами 20 веков назад. Этот мост высотой в шестнадцатиэтажный дом, про длинной говорить не буду производит на людей сильнейшее впечатление, и уже можно не слушать слова трендящего что-то гида, ибо лучше один раз увидеть. Один только взгляд на это испалинское сооружение сразу даёт представление о мощи цивилизации, которая его построила. А дороги Знаменитые римские дороги во многих частях Европы использовались по прямому назначению вплоть до начала XX века. Какую современную дорогу можно использовать? Нет, даже не две тысячи лет, а хотя бы пару сотен. Хотя бы двадцать лет без ремонта. Чтобы по достоинству оценить цифры, которые я приведу чуть ниже, нужно хорошо представлять себе, что за инженерное сооружение такое римская дорога. Сначала роется траншея глубиной примерно метр-метр 10. -метр Если почва некрепкая, заболоченная, В дно траншеи забиваются дубовые сваи. Края траншеи укрепляются каменными плитами. Затем, как в пироге, выкладываются разные слои: крупного камня, камня помельче, песка, снова камня и извести черепичного порошка. Слоёный пирог заполняет всю вырытую траншею. Сегодня это называется дорожной подушкой. Сверху на подушку кладётся, собственно, дорожное покрытие каменные плиты, расположенные небольшой горкой, чтобы дождевая вода стекала с центра дороги в боковые дренажные канавы. На римские дороги расходовалось больше каменного материала, чем на дороги современные. На секунду напомню, что экскаваторов тогда не было, и камни обтесывались вручную. По краям римской дороги стояли верстовые камни, миливые столбы в виде аккуратных каменных колонок на квадратных каменных постаментиках были и настоящие дорожные знаки в виде каменных колонн выше человеческого роста, на которых обозначалось расстояние до ближайших населённых пунктов и до Рима. А в самом в Риме был заложен нулевой километр с памятным знаком сердцевина империи на которую приходили поглядеть досужие древние туристы любопытная деталь вдоль дорог римляне сеяли чернобыльник артемизия абсинтиум каждый идущий мок сервец на обочине его листья и вложить в сандалии, чтобы от долгой ходьбы не болели ноги. Римские дорожники старались не повторять рельеф местности. Если перед ними была впадина, они строили через неё мост. Если гора, прорубались сквозь гору. Римская дорога должна быть прямой и надёжной, как римский характер. Не подарикует ни Аполля, например. Римляне пробили в скале тоннель длиной в 1300 метров. Так вот. Общая протяжённость дорог в Римской империи, учитывая второстепенные грунтовые, составляла по разным оценкам от 250 тысяч до 300 тысяч километров. Семь с половиной экваторов. Для справки, в России 1913 года протяженность дорог равнялась всего 50 тысячам километров. Причем практически все они были грунтовыми. А в Риме, если не считать грунтовок, девяносто тысяч километров дорог являлись самыми настоящими магистралями с твердым покрытием, мостами, тоннелями. И, внимание, из общего количества всех римских дорог Только четырнадцать тысяч километров было проложено по самой Италии, остальные — в провинциях. То есть десятки тысяч километров дорог римляне туземцам просто подарили, явившись таким образом для тогдашней Ойкумены самыми настоящими цивилизаторами. Мы ещё вернёмся к этому термину. Империя не может существовать без дорог. Строя дороги, римляне строили империю.